База Мудзи 1 ноября 1976 года Раннее утро А ты кто такой? Наследили Пришел, увидел, наследил Черт! Сержант Солу Один из темнокожих бойцов в предрассветном мраке выводил одну из стоп-групп на определенную ей позицию по восточному флангу лагеря. Солнце еще не встало, и видимость... Никакой видимости не было. И, продираясь через кусты, Сол буквально наступил на спящего террориста. Через секунду тот вскочил, не понимая, что происходит. Операция повисла на волоске. Группы не заняли исходные позиции, авиаподдержки еще нет. Ночь. И тут всю операцию спасла находчивость сержанта Соло. В прошлом он не раз ходил в глубокий тыл со скаутами, выдавая себя за террориста, и поэтому прекрасно знал манеру разговора, сленг и повадки террористов. Вдоль секунды, сориентировавшись в изменившейся ситуации, он решил действовать нахрапом. «А ты какого хрена здесь делаешь?» — спросил он на языке Шона. Одна из народностей радезии к ней относится президент Мугабе. Примечание автора. «Какого хрена? Ты не в лагере!» И эти слова спасли ситуацию. На самом деле террорист, на которого наткнулась спецгруппа радезийской армии и три его соратника, были отправлены командованием для охраны лагеря в ночное время. Но едва они отошли от лагеря, как им ужасно захотелось спать. И вместо того, чтобы бдить, они заснули на боевом посту. Когда же на них наткнулись непонятные люди, одетые как партизаны, террорист сразу сообразил, что поднимать шум не в его интересах, если он не хочет, чтобы командование дозналось относительно сна на посту. «Я несу службу по охране лагеря». Стараясь говорить солидным тоном, сказал террорист. «А вот кто ты?» «А мы, товарищ идем в лагерь со стороны Родезии. Командование направило нас на обучение и переподготовку. Мы шли всю ночь и очень устали. Тупые белые бабуины преследовали нас два дня, но на границе отстали». Террорист немного подумал. «Лучше разойтись миром и забыть о непонятном инциденте». Ладно. — недовольно сказал он. — Проходи. — Только не шуми, а то разбудишь товарища Коффа или кого-нибудь еще. Пока располагайся где-нибудь в лагере, а утром подойдешь к товарищу Коффа. Он политический комиссар района. Он скажет тебе, где размещаться и что делать дальше. — Понял? — Понял, — спокойно ответил Сол. — Я пойду, товарищ? — Иди. — ответил террорист. — Только не шуми. Когда непонятные люди растворились в темноте, террорист сплюнул себе под ноги и лег на землю, чтобы проспать до рассвета. В предрассветном свете понедельника, 1 ноября, бойцам, находившимся на импровизированном командном пункте, лагерь показался еще более огромным. Капитан Девет рассматривал лагерь Мудзи в мощный морской бинокль, и то, что он увидел ему не нравилось. Основные площадки для обучения находились ниже его командного пункта, и Девет со своего места мог видеть плац и жилые области, где были выставлены палатки и открыты землянки, которые не были видны на фотографиях авиаразведки. Стоп-группы, которые он выслал, уже заняли позиции, но начало операции отсрочивалось проблемами на западном секторе. Отряд нападения и минометные расчеты не успевали выйти на оговоренные позиции за отведенное время из-за того, что дорогу им преграждал густой и цепкий кустарник. К настоящему времени весь лагерь уже проснулся и буквально кишел террористами. Движение в лагере с рассветом усилилось, и группа нападений оказалась перед проблемой продвижения вверх по горному хребту при полном дневном освещении на виду террористов. Скрытое продвижение требовало больше времени в несколько раз, они и так уже выбивались из графика проведения операции. «Гиена-1 носорогу главному», — приглушенно донеслось из рации. «Гиена-1» — позывной первой стоп-группы. Если командир стоп-группы выходит на связь, значит, произошло что-то серьезное. срок главный на связи», — таким же шепотом ответил Д.В. сержанту Барнарду, командиру стоп-группы «Гиена-1». «Наблюдаю группу терров, примерно 40 человек. Движутся в мою сторону, до них метров 500. Прошу разрешения открыть огонь». — Заметили? — Отрицательно, Гиена-1. — Повторяю. — Отрицательно. — Замаскироваться, огонь открывать только в крайнем случае. — Понял. — Сэр. — отбирый тронул Девета за рукав. — Гляньте-ка. Шесть негров в странной униформе, которую Девет определил как униформу танзанийской армии, поднимались по тропе на холм, занятой группой управления. До них было не меньше километра. Но разойтись на этом холме им уже никак не удастся. Твою мать! Срочно радиограмму Хоупу и западной группе, потом всем остальным. Быть готовым к открытию огня, западной группе увеличить темп выдвижения на исходные позиции настолько, насколько это возможно. байконтакт между нами и танзаницами неизбежен, до него минут 15, не больше. «Понял. Пулеметчику замаскироваться, держать танзанийцев. Огонь по команде!» Стояла ужасная, первобытная тишина. Казалось, пропали все звуки разом, как в вакууме. Да в этой шестеро его бойцов при двух пулеметах, замаскировавшись, ждали поднимавшихся на холм танзанийцев. Танзанийцев было шестеро. Шесть пацанов на вид по 18-20 лет, худых, но гибких и сильных, у всех автоматы АК-47 и почти новая, странная расцветки форма, производимая в ГДР. Они поднимались на холм, не думая о том, что их там поджидает смерть, громко гагача и оскальзываясь на каменных осыпях. Они были в чужой стране, они воевали за чужую землю и чужие идеалы. Дэвид не хотел их убивать, но Господь распорядился по-другому. Либо он, либо они. И третьего было не дано. Он выстрелил первым. Выстрелил, когда танзанийцы, не замечая опасности, подошли уже метров на шестьдесят, и дальше медлить было просто опасно. Автомат Калашникова привычно отдал в плечо. Грохот выстрела больно ударил по ушам после страшной, оглушительной тишины. Идущий первый в цепочке танзанийских солдат с диким воем согнулся пополам, выронив автомат и сбивая с ног солдата, идущего за ним. В следующую же секунду метрах в пяти от него оглушительно ударил маг Свинцовая струя врезалась в не успевших упасть на землю танзанийцев, сбивая их с ног. Пули летели с такой скоростью и силой, что у одного из танзаницев за долю секунды голова превратилась в красное облако из крови, мозга и осколков кости от прямого попадания пулеметной пули. Трое тыров были убиты на месте, но еще троим удалось выжить за счет того, что от пули их прикрыли тела уже убитых товарищей. Пережив первые, самые смертоносные секунды боя, они вскочили и, беспорядочно отстреливаясь, бросились вниз по склону, вопя во все горло. От нового залпа автоматов и пулемета в Радезице в один упал сразу. Один на миг споткнулся, но выпрямился и продолжал бежать. Еще через пару секунд двоих уцелевших скрыл кустарник. Еще четверо остались лежать на каменистом склоне холма. Окрестности лагеря буквально взорвались шквалом смертоносного огня. Расчеты минометчиков не успели достигнуть заданной точки, но на горную гряду они уже поднялись, и теперь, установив минометы в первом подходящем месте, принялись за работу. На каждый миномет было по 24 мины, и сейчас члены минометных расчетов работали как единая, хорошо слаженная команда засыпая лагерь террористов минами с максимальной скоростью, пока они не успели прийти в себя, расползтись как крысы по норам и открыть ответный огонь. Сейчас задачей минометчиков было по максимуму воспользоваться фактором внезапности и вывести из строя как можно больше террористов. Убить или ранить – неважно. Главное – именно вывести из строя. И несмотря на то, что огонь миномета вели не в заданном планом точки, тем не менее их огонь был замечательно эффективен. Первые мины попали прямо в самую гущу в панике метавшихся по лагерю и беспорядочно стреляющих во все стороны партизан. Осколки каждой мины валили по 10-15, а то и 20 человек. Плац, на котором собрались на утреннее построение несколько рот был завален трупами и ранеными так плотно, что земли плаца в некоторых местах просто не было видно. Со всех сторон по лагерю огненными бичами христали пулеметы, которых у группы нападения было 50 штук. С пулемётом был каждый второй боец. Холмы, окружающие лагерь, многократно отражали и усиливали какофонию звуков боя. Стреляло все, что только может стрелять. Только радызийцы стреляли в основном прицельно, а боевики куда придется, пытаясь подавить шквальным огнем прежде всего свой страх. Грохот был такой, что на его фоне отдельных выстрелов и очередей просто не было слышно. Они сливались с сплошной ужасающей силы гул. На радиоретерсляционной станции, установленной на горе, приблизительно... В 12 километрах на запад от места боя это походило на главное сражение Второй мировой войны. Интенсивность перестрелки была такой, что ее звуки достигли передового летного поля в городке Котва, находившемся на расстоянии в 27 километров от места боя. Звуки перестрелки донеслись до пилотов, ждущих на поле вертолетов и самолетов огневой поддержки. Более-менее сосредоточенный огонь террористы обрушили только на вершину холма, где и засел капитан САС Роджер Деветт вместе с группой управления, шесть человек и двумя едиными пулеметами. Град автоматных пуль буквально сносил деревья вокруг позиции командного пункта, косил кустарник, сотни пуль рикошетили от камней, за которыми укрывались бойцы, осыпаемые дождем изломанных ветвей. Перестрелка все усиливалась. Два пулеметчика с холма с их магами вели прикрывающий огонь, в то время как остальные четыре стрелка с автоматами пытались отыскивать и поражать одиночные цели. Несмотря на шквал огня, все бойцы вели себя профессионально и хладнокровно. Одного из пулеметчиков и залегшего рядом с ним автоматчика контузило близким разрывом гранаты РПГ-7. Но вести огонь они не прекратили. Все семь бойцов Рарра отчаянно сражались за выживание. Тем не менее, шквальный огонь террориста Узанла не стихал. Под градом пуль капитан Девет взялся за рацию, которую он спрятал, оберегая от пуль за большим валуном. «Носорог главный вызывает льва». Прорал он микрофон, опасаясь, что за грохотом и суетой боя его вызов просто не услышат. «Лев носорогу главному!» Ответ последовал почти сразу. Хоуп явно держал ситуацию на своем участке, пусть и тяжелую, под контролем. «Доложи свой статус!» Мы пытаемся прорваться к лагерю. Движение вперед затруднено, противник ведет неприцельный массированный огонь. «Вызываю огонь на себя!» «Ты что, охренел?» прорала рация заткнись и слушай нам семерым их не сдержать пусть минометчики кинут по три четыре мины прямо перед нами я на виду иначе ппитец всем наступит тебя понял сейчас кинем пристрелочный смотри пристрелочная мина с грохотом разорвалась впереди метрах в тридцати перед позициями д и о группы опытные минометчики практически сразу попали туда куда и было нужна «Нормально пришло. Давай беглым!» Через несколько секунд каменистая земля холма буквально вскипела от десятка минометных мин, уложенных с ювелирной точностью прямо перед позициями группы. Огонь террористов сразу ослаб. Черные очень боялись минометного обстрела. Часто были случаи, когда под минометным огнем они ускакивали и бежали, куда глаза глядят. Воодушевленные небольшой передышкой, Девет и его группа с новой силой открыли огонь, порвущимся к высоте террористам. Все пространство перед огневыми позициями радызийцев было завалено трупами. Некоторые лежали всего в 30 метрах от позиций. Гнусно пахло горелым мясом, кровью и порохом. И тут Девет увидел. Всего лишь Мельком взглянул в сторону западного направления, даже невооруженным глазом он увидел, что террористы дрогнули и сейчас, оставляя убитых и раненых, откатываются назад к лагерю, пытаясь прорваться к реке, где их косил пулеметный огонь со стороны грамотно расположенных стоп-групп. Буквально наступая на пятки, отступавшим партизанам по направлению к лагерю короткими перебежками, прикрывая друг друга, приближались радезийские стрелки. За их спинами не жалели патронов пулеметчики. Стволы многих пулеметов уже раскалились до темно-вишневого цвета. От них поднимался легкий дымок. Перелом наступил. Вертолеты появились над полем боя, когда отдельным стрелкам уже удалось ворваться на территорию лагеря, но все же их появление здорово помогло. Четыре «Алоэ-3», один с 20-мм пушкой и три с пулеметами, стали над лагерем террористов своего рода круг, диаметром около километра, обрушил на отступающих террористов воистину гнев с небес. Грохот пушки и спаренных пулеметов, свисты и вой вертолетных винтов заглушил на какой-то момент все другие звуки боя. Капитан Девет снова взялся за рацию. «Всем внимание! Целеуказания для вертолетов трассирующими!» Сам Девет сменил магазин своего Калашникова. У каждого бойца спецгруппы было по одному магазину, заполненному только трассирующими патронами, как раз на такой случай. Сменим магазин, осторожно высунулся из-за валуна, оценивая обстановку. Террористы все еще жестко сопротивлялись, но было видно, что и вертолетная атака их полностью деморализовала. Единственным местом в лагере, где оказывалось организованное сопротивление, был юг лагеря, где часть террористов численностью до 200 человек сумела перегруппироваться и занять полевые укрытия. Дэвид передвинул прицел на максимальную дальность, прицелился. До террористов было больше километра. Хотя особой точности попаданий и не требовалось. Короткая очередь, несколько трассеров, чей путь в воздухе был виден даже днем, врезались в сухую каменистую почву. Юг лагеря обстреливали трассерами еще несколько человек, и пилоты вертолетов это заметили. Кейкар развернулся бортом. Глухие короткие очереди 20-мм пушки, установленной в салоне вместо сидений десанта, разорвали землю на южной стороне, разрушая полевые укрытия и убивая тех, кто в них засел. Сам вертолет под градом пуль земли постоянно двигался и раскачивался в воздухе, чтобы затруднить попадание. И тут с земли в сторону вертолета разом потянулись дымные хвосты. Партизаны, зажатые в ловушку, предприняли последний отчаянный маневр. Долезал по окружающему над их головой вертолету огневой поддержки. И добились своего. Одна из гранат зацепила хвост вертолета, со вспышкой разорвалась чуть дальше. Вертолет покачнулся. Дэвид с ужасом впился взглядом в вертолет, ожидая, что он начнет раскручиваться вокруг своей оси все быстрее и быстрее, а потом последует падение. Но вертолет восстановил равновесие в воздухе и начал уходить от поля боя, набирая высоту, чтобы выйти из-под обстрела. «Сэр, они бегут!» — раздался по рации голос Льва, сержанта Хоупа. Тэрэд ступают по направлению к Магасса, там база правительственных войск Мозамбика. Прошу указаний. Не преследовать, зачистить лагерь, приготовиться к эвакуации. Вас понял. Нападение на лагерь Мудии прошло как нельзя успешно. Капитан Роджер Девет и его люди заняли оборону у лагеря, готовясь к эвакуации отступающим террористам отработали еще и рыси, сбросив на них бомбы и контейнеры с напалмом. Через час радиоразведка перехватила переговоры с мазамбикцев и сообщила Деуэту, чтобы он перегруппировался и готовился к отражениям нападения на лагерь, потому что крупные силы ФПЛМ, мазамбикской проправительственной террористической группировки, развертывались, чтобы заманить в ловушку спецназовцев прежде чем они эвакуируются назад в Родезию. Первоначально было задумано, что эксфильтрация «возврат после проведения операции примечание автора» будет осуществляться по земле, но развертывание сил Мазамбикцев около границы заставило родезийский штаб переиграть ситуацию и выслать для эвакуации вертолеты. Вертолётов в Родезии не хватало, поэтому командование смогло выделить только два алоэта, каждый из которых способен был перевести четыре, максимум пять бойцов со снаряжением. Стало ясно, что процесс эксфильтрации будет долгим и муторным. Но родезийцы не унывали. Только что одержана победа, причем при минимальных потерях среди личного состава и над многократно превосходящим по численности противником. А также перспектива улететь домой на вертолете вместо того, чтобы совершать длительный изматывающий марш по горам. Воодушевило солдат. Их не пугала даже возможность боестолкновения с регулярными частями Мазамбикской армии. Капитан Девет перегруппировал своих людей, вывел их из зачищенного лагеря, где было подожжено все, что только можно, и занял оборону на северном берегу реки Мудзи, подальше от потенциальных остаточных опасностей полуочищенного лагеря. Эта область тоже, возвышаясь над местностью, теперь стала наблюдательным постом и опорным пунктом в то время, как вертолеты начали забирать и эвакуировать бойцов. Зона приземления была быстро зачищена от плотного кустарника, камней и солдаты заняли вокруг нее круговую оборону. Остаток дня тянулся медленно, беспокойство нарастало. Данные радиоперехвата, которые получал ДВЭД, показывали усиление реакции ФПЛМ. мазамбикские власти в ускоренном темпе разворачивали войска и зенитное орудие чтобы попытаться сбить вертолеты, эвакуирующие родезийцев. Но местность на трассе эвакуации была сложной, гористой, а пилоты вертолетов, своевременно получая данные, меняли маршруты, каждый раз выбирая новый свободный от мазамбикских зениток. К концу дня воздушная эвакуация была, наконец, закончена. Радезийцы сумели вывести 15 тел боевиков, чтобы потом предъявить их прессе. Большое количество вооружения и оборудования из лагеря плюс 140 бойцов со своим вооружением и минометами. Эта часть операции мардан завершилась.